Глава 29. Назначение. 5 августа был освобожден Орел и в тот же день Белгород. В этот вечер прозвучал первый в истории Великой Отечественной войны салют. Столица нашей Родины, Москва, салютовала доблестным войскам, освободившим Белгород и Орел, артиллерийскими залпами. Настроение приподнятое, радостное. Началось очищение украинской земли от фашистской нечисти. На следующее утро после освобождения Белгорода Я, как всегда, подошел к своему ла и приветствовал его. Это у меня уже вошло в привычку. Влез в кабину. «Товарищ командир!» – кричит мне Иванов. «Вас зовут!» Я в два прыжка очутился на земле. Ко мне подходит командир соединения и командир части. Рядом с ним Семенов. Спешу навстречу. «Поздравляю вас, товарищ младший лейтенант, с высокой наградой – орденом Красного Знамени!» – говорит командир соединения и, пожав мне руку, прикрепляет орден к моей гимнастерке. «Служу Советскому Союзу», — отвечаю я взволнованно. Евстигнеев, Амелин и многие мои товарищи тоже получают боевые награды. Семенов обнимает меня и говорит, «Запомни, что я тебе скажу. По всему вижу, ты собьешь много немецких самолетов, но смотри в оба. Смекалкой бери, слишком не горячись, не забывай первого сбитого». Я крепко запомнил простые, искренние слова старшего товарища. Вечером, когда кончился разбор полетов, я увидел около КП знакомую фигуру. Это был Петро Кучеренко. Он прилетел в командировку на сутки. У него на груди тоже Орден Красного Знамени. Мы радостно обнимаемся и поздравляем друг друга. «Скучаю по вас, друзья», — говорит Петро, словно домой попал. «У нас в части тоже, ребят хорошие, но все же вас не хватает». Рано утром, мы только что проводили Петро, меня вызвал на КП командир части. «Семенов назначается моим заместителем, вы – командиром эскадрильи. Брызгалов вашим заместителем. Я вышел с КП обрадованный, но в то же время озабоченный. Для новой должности недостаточно обладать одними летными качествами. Необходимо воспитать в себе способности командира, приобрести опыт вождения группы. Своими раздумьями я поделился с Амелиным. «Да, водить группу – трудное дело, – согласился он, – ответственность большая. комеску надо следить за всем, и за воздухом, и за действиями летчиков. Конечно, командовать труднее, чем выполнять приказания командира, ведь это значит не только отдавать приказания, но и учить, как его выполнять, воспитывать подчиненных. Евстигнеев, а позже и Амелин тоже были назначены командирами эскадрилий. Мы упорно работали над собой, чтобы оправдать высокое звание командира эскадрильи.